Эпилог Элеонора Над горизонтом вставала яркая звезда, посеребрив тонкими лучами верхушки вечно пирамидальных деревьев, чем-то похожих на абистанские эвкалипты. Джунгли вдали осветели желтой полосой. В зарослях дружно запели птицы, а потом что-то спугнуло их. Пернатые выстрелили из листвы пестрой стайкой и устремились в еще темное небо. Полумесяцы двух сиреневых лун таяли в вышине призраками. Город, что находился на одном из больших холмов, постепенно засверкал, как голубой бриллиант в безмятежном океане зелени. Я любила просыпаться рано утром и смотреть на рассвет. Он будто символизировал начало новой жизни для ритан на этой девственной планете, куда пребывало все больше переселенцев, в основном молодых пар, Но не только. Богатые эритием планета, почти нетронутые цивилизацией. манила многих, кто хотел начать все сначала. Здесь требовались квалифицированные специалисты, строители, ремонтники, пилоты. Когда-нибудь Айтерон станет великим. Я в этом даже не сомневалась. А мы с Торианом. Войдем в историю, как его первые правители. Пока я пила чай и думала, что заказать на завтрак, проснулся муж. Поднялся с постели и выпрямился, подтягиваясь. Такой сильный, сексуальный, только мой. «Доброе утро, моя маленькая. Тебе опять не спится?» Я забросила ногу на ногу, отставила чашку и кивнула. «Ториан, я вот думаю, что стоит принять все же приглашение и слетать на ежегодный бал на Ниатеру». Муж подошел и склонился, чтобы поцеловать меня, а потом посмотрел с толикой удивления. «Думал, тебя больше не интересуют подобные мероприятия?» «Дело не в этом. Мне хорошо с тобой на этой роне. Просто иногда хочется какого-то разнообразия. Даже не знаю, чего мне не хватает. Да и бабушка Мирайна будет рада нас видеть. Она мне вчера звонила». «Ты сама не хотела никуда лететь. Передумала?» Я пожала плечами, поднялась с кресла и собиралась было выйти, чтобы дать распоряжение слугам по поводу сегодняшнего меню. Но Ториан остановил меня, взял за руку и развернул к себе. В его глазах сверкнул перламутр. «И почему мне так хочется запереть тебя в этой спальне и никуда не выпускать?» «Потому что ты тут еще собственник, Тор», — улыбнулась я, погладив искрящиеся чешуйки. «Дай тебе волю, так я вообще из постели не вылезу». «А может, нам стоит задуматься о детях?» Ты знаешь, я хочу побыстрее увидеть, как растут наши сыновья и дочки. Для них Айтерон будет родным». Я знала, как это важно для моего мужа, как и для любого нашедшего пару ританина, в принципе, но пока не хотела торопить события. Еще тогда на корабле Ториан сделал себе блокировку, как я и предполагала. хотел обезопасить меня от неожиданной беременности, чтобы не повлиять на мой выбор. Он сам потом в этом признался. И я оценила поступок ританина. Но препарат уже давно не действовал. А я все никак не могла решиться на такой ответственный шаг. Поживем – увидим. У нас пока есть и другие проблемы. Прибывает новый рейс с переселенцами. Я мило улыбнулась мужу. Он знал, что я часто встречала большие транспортники, на которых прилетали будущие жители планеты и мои новые подданные. Я произносила торжественную речь давала указания по расселению. В общем, забот хватало. Я хотела было что-то добавить, когда раздался звонок Кома, судя по сигналу, важный для Ториана, правительственный. Поэтому я никуда не ушла, решив дождаться окончания разговора. Конечно, Ториан уже не служил адмиралом ританского флота, но на этой роне была своя армия. И по совместительству с обязанностями наместника, Мой супруг занимал должность коммодора, подчиняющегося напрямую лишь моему брату, Валариану, новому главе флота Ритана. Отец позволил Дейдарису выполнять роль коммодора при старшем брате-адмирале, но насчет назначения пока не решил. Видимо, взбалмошный и немного авантюрный характер Дейдариса смущал отца. А Айрин Орланс отбыл вместе с Торианом в новый флот. Я же занималась в основном проблемами самой планеты и ее жителей, которых становилось все больше. Случилось что-то серьезное? Поинтересовалась я, когда муж вернулся. Загадочное выражение его лица сбивало с толку, и я не знала, что думать. «Кажется, ты хотела разнообразия, дорогая», — хитро прищурился Ториан. «Есть вариант получше скучного бала конфедератов». «Ты темнешь, милый. Говори уже, что случилось». На окраине Файролы на днях замечены корабли совершенно незнакомой конструкции. Вероятно, какая-то незнакомая нам раса, впервые попавшая в нашу галактику. Обестанцы конфедерации обеспокоены не на шутку и просили разведать обстановку. Валариан разговаривал на эту тему с твоим отцом. Нам поручена миссия по установлению контакта с незнакомцами, так что завтра утром мы вылетаем. «Мы? Я не ослышалась?» «Кто же еще, как не Элеонора дайнир сумеет наладить общение со всякими пришельцами из глубин космоса?» Усмехнулся Ториан. «Полетишь, как мой второй заместитель. Я согласую вопрос с Айреном Орлансом. Думаю, что команда ангроса возражать не станет». «А это отличная мысль!» Поддержала я его, обрадовавшись неожиданной миссией. Более, чем хотелось бы Ториану. Муж действительно ценил меня не только как любовницу, как и мечталось мне изначально. Мы почти все вопросы решали сообща. Ториан не препятствовал моим планам и даже помогал с идеями. Лучшей партии я и представить себе не могла». «Может, на всякий случай позовем с собой на Наохов? Вдруг эти незнакомцы враждебные?» Приподнял Ториан бровь, а его хвост, который часто действовал сам по себе, обвился вокруг моей лодыжки. Тем более, что многие наухи, поврежденные в нашей битве, уже отрастили новые конечности. Если они согласятся, почему бы и нет? Сам ведь знаешь, они очень осторожны, хотя обычно не отказываются помогать. Хорошо, что они задержались в файроле на время. Каменные существа действительно согласились остаться. Им даже выделили пару окраинных планет, где великаны могли питаться, никому не мешая. Ученые-файролы хотели получше узнать удивительную форму жизни, чтобы потом применять информацию в новых технологиях и кораблестроении. Каменные существа даже позволили брать образцы их тканей, чтобы при помощи молекулярной сборки создавать большие объемы такого же вещества. Наши ученые предполагали впоследствии делать из него обшивку звездолетов, создав непобедимую космическую армаду, почти неподвластную никакому современному оружию. И я искренне радовалась тому, что наухи отдавали свои образцы только ританам, несколько сторонясь конфедератов. Они слишком напоминали каменным существам о врагах, которые обманом заманили их на переговоры, а затем заставили делать то, что тем выгодно. Общаться с наухами без специальных приборов по-прежнему могла я и еще пара уников с таким же мощным даром. Однако наши ученые работали и над этим чтобы превращать мозговые волны каменных существ в звук, давая им новые возможности для коммуникации. Сами наухи с оптимизмом собирались осваивать привычную многим расам устную речь. «По пути наведаемся к наохам, а нас будет отличная компания». Подмигнул мне Ториан, а потом подхватил меня на руки и, направляясь к постели, добавил... «Пожалуй, стоит воспользоваться возможностью, пока мы наедине и никто не завладел вниманием моей жены». «Все ли Тани такие озабоченные?» С притворным недовольством уточнил я, хотя тело, уже настроенное на Ториана, всегда откликалось на его ласки. «Все, кто встретил истинную пару», — совершенно не обиделся Ториан. «Уж такие мы, с этим ничего не поделаешь». Для любимой мы готовы горы свернуть, а при этом не можем обходиться без десерта. Маленькой награды за свои старания. И мы все расхохотались. Конец книги. Текст читали Олег и Галина Кейнс.